Глава шестая По лицу Николаса скатилась капелька пота. Он сидел в окружении беженцев Луминов. Вестник солнца лежал у него поперек коленей, бедра чесались от жары. Используя копье как проводник, Николас направлял свою силу в наконечник. Наконечник сверкал ярче обычного. Даже лукса притянуло к металлическим крыльям, в которых были заключены два перофоса. Фамильяр ритмично мерцал, словно хотел подбодрить Николаса, чтобы тот не оставлял своих усилий. «Свет — это жизнь! Свет — это долголетие!» Монотонно нараспев молились беженцы. Мадокс им вторил, хотя и продолжал с тревогой наблюдать за Николасом. «Свет делает нас едиными! Фос послал нам свое благословение!» «И мы в ответ будем проливать свет там, где царит тьма!» Николас мысленно повторял молитву и думал о золотых светящихся крыльях у себя за спиной. Эти крылья — верный знак того, что он заслужил благословение Фоса, его силу, его энергию. Он поперхнулся от боли в солнечном сплетении. Он так долго и безрезультатно пытался пробиться к своей способности передвигаться со скоростью света, что руки и ноги начали дрожать от напряжения. Молитва закончилась, и без паузы началась заново. Николас крепче стиснул древко копья. Дыхание его стало прерывистым. «Хватит! Остановитесь!» По команде Мадокса лумины прекратили молиться. Николас с благодарностью отпустил свою силу, перевел дыхание, и сверкающее копье потускнело. Лидер саларианских беженцев, вздохнув, провел рукой по стянутым в хвост на затылке волосам. А Николас как будто снова стал мальчиком, которого отец на плацу обучает приемам магии луминов. А Вот Варен рассказывает сыну о том, что это его дар и право, что он должен овладеть магией, прежде чем показать себя перед королем и страной. Вот, кричит и пинает его, когда он чего-нибудь не понимает или у него что-нибудь не получается. Когда-то Николас мог делать то, о чем говорил отец. Мог сотворить щит, блокирующий удары мечей и кулаков. Мог метнуть лукса, как копье. Мог промчаться через всю виллу со скоростью света, когда Риан пытался стащить его книги и игрушки. Все это было в другой жизни и сейчас напоминало горячечный бред. Мадокс его не подгонял и не повышал на него голос, он был терпелив и великодушен. Николасу трудно было это понять. Для него такой подход был сложнее, чем перегруженный согласными язык сарнайских степей. «Возможно, нам следует зайти с другой стороны», — предложил Мадокс. Николас краем уха услышал, Как презрительно хмыкнул беженец, один из четырех, которых они с Мадоксом застали, когда те пытались провести заклинание в мясной лавке. Сейчас они были в квартале Салара, но не в мясной лавке, а в доме собраний. Из главной комнаты убрали стол и стулья. Никто не удивился, увидев Ника. Солнце еще не потускнело настолько, чтобы это мог заметить кто-то, кроме саларианцев. Отец настаивал, что это надо держать в тайне. Он опасался, что в городе начнется паника, но беженцы понимали всю серьезность положения. Они понимали, что если Николас собирается укрепить связь между Витой и Саларой, ему понадобится их помощь. Магия Луминов во многом связана с их фамильярами, сказал Мадокс. Его фамильяр, словно серьга, покачиваясь, свисал у него с уха. «Другие ее части происходят от нашей связи с Саларой и с Фосом. Магией в разной степени отмечен каждый лумин. Ты связан с ней больше, чем любой из нас». «Крылья Фоса», — пробормотал Николас. Мадок скивнул. «Дар, которым владеют только потомки Фоса». «Верный знак его благословения». «Я в детстве играл с сестрой в крылья фоса», сказал беженец с коротко остриженными волосами. «Мы делали из света простыни, натягивали их у себя над спиной и притворялись, будто летаем». Мужчина, который насмешливо хмыкал, недобро глянул на Николаса. Седые пряди волос падали на его изрезанный морщинами лоб. Это был Ведари, тот самый Лумин, который был так прямолинейен в их первую встречу. У твоего отца есть крылья, так? спросил он. Тогда почему у тебя нет? Почему Фос отказывает своему потомку? Все взгляды обратились на Николаса. Ответа у него не было. Попробуем еще раз. Мадокс положил руку ему на плечо. Но теперь... «Вы используете не только копье, но и своего фамильяра». Николас кивнул и снова погрузился в источник своей переменчивой силы. У него засветились кончики пальцев. Такое свечение исходило и от рук Мадокса. Над ними парил его фамильяр. Остальные лумины тоже пропускали энергию через своих фамильяров. Лукс кружил перед Николасом и светился все ярче. Николас мысленно вернулся в те времена, когда призвать силу было намного проще, и попытался вспомнить, что чувствовал в такие моменты. Они с Рианом часто кидались друг в друга разными предметами, камнями или даже мебелью, чтобы проверить, насколько быстро каждый из них, будучи захваченным врасплох, сможет создать щит. Варену это нравилось, но когда Николас сломал стул о спину Риана, Мадея запретила подобные игры. У Николаса вырвался раздраженный смешок. Тупая боль сдавила горло. Он слышал, как вскрикнул Риан. Слышал треск. Брат решил с ним поквитаться и схватил ножку стула. Николас все глубже погружался в воспоминания. Вспыхнувшая в груди искра поднялась к плечам и начала опускаться к ладоням. Пробежала по копью и сотворила две горячие точки возле лопаток. Вокруг него разливался свет. Солнечный луч пробивался сквозь плотные облака. Но он сам был облаком. Пробивавшийся к «Нексусу» солнечный свет становился все слабее. У Николаса затряслись руки. Энергия оставалась внутри, крепко засела, как и все тяжелые мысли, которые он старался не выпускать наружу. Энергия ускользнула. Николас охнул и повалился вперед. Мадокс успел его подхватить, свет рассеялся. «Посмешище какое-то!» — пробормотал Ведари. Николас крепче сжал древко копья, набрал полную грудь воздуха и, чтобы унять подкатывающую к горлу тошноту, удерживал дыхание, пока легкие не начали гореть, как в огне. «Давайте сделаем перерыв», — предложил Мадокс. Николасу тяжело было оставаться среди луминов. И он с готовностью поднялся за главным в его комнату. Мадакс попросил кого-то принести им чай, и они устроились за маленьким столом возле камина. Надеюсь, вы их простите. Первым нарушил молчание Мадакс. Не так-то легко нам жить тут, в Нексусе. Но Николас, несмотря на резкий и даже наглый тон ведери, не винил Луминов за то, что они были в нем разочарованы. Когда-то он заявил, что найдет способ переправить их домой. А теперь они наверняка думали, что это были пустые обещания. «Вы родом из Салары?» — спросил Николас. «Мы — нет. Но наши прапрадеды — да. После запечатывания они оказались отрезанными от нашего мира». Один из луминов поставил на стол поднос с чаем. Мадекс благодарно кивнул. «Мы выросли, как дети двух миров» подчиняемся законам Нексуса и при этом сохраняем наши культурные традиции». Мадокс указал на связанный чай в стеклянном чайнике. Листовые почки чая оплетали лилию и османтус, а еще пару пурпурных вьюнков и подсолнух. Их лепестки вытягивались и раскрывались в зеленоватой воде. В Саларе для такого чая выращивают особые растения и цветы но нам удалось адаптировать рецепт к местным условиям», продолжил Мадокс, наливая чай Николасу. «Он помогает сконцентрироваться и облегчает движение потоков энергии Лумина». Николас принял чашку и тихо поблагодарил Мадокса. Вдохнул чудесный аромат. Горячая чашка приятно согревала холодные пальцы. Мадокс заметил, что он дрожит. Мы можем что-нибудь сделать э, с этим. Николас понял, что главный говорит о солнце. Отпил маленький глоток чая и слегка поморщился. Чай щипал язык. Это одна из причин, почему я сегодня сюда пришел. До наступления ночи богов осталось чуть больше недели. Когда космический масштаб выровняется, я надеюсь открыть портал. Но... Но какие у них шансы успешно провести ритуал без пятого наследника, если король настаивает на том, чтобы они выступили на сцене перед многочисленной публикой? Николас опустил чашку на стол, но продолжал держать ее в ладонях, таким приятным было исходящее от него тепло. Я не знаю, достаточно ли я силен, чтобы сделать это. Понизив голос до шепота, закончил он. Это огромная задача. Мадакс глубоко вздохнул. До да вас никто из дома Киров с таким не сталкивался. И мы продолжим помогать вам всеми доступными способами. Спасибо. Николас прикрыл глаза. Важно, что у вас есть вестник солнца и два пера фоса». Мадакс перевел взгляд на копье. Которое Николас прислонил к стене у себя за спиной. Чудеса случались и благодаря всего одному его перу. Вспомни о Врине и Море теней. Николас читал эту историю в какой-то отцовской книге. Девушка по имени Врина нашла выпавшее перо фоса на окраине своей деревни, жители которой страдали от засухи и голода. Между их скудной землей. И плодородными угодьями лежало море теней, огромная впадина бескрайней тьмы, возникшая во время вторжения приспешников Никса. Но Врина, освещая путь пером Фоса, смогла провести своих людей через тьму, и они основали поселение на новых землях. Лукс подлетел ближе и завис над чашкой, превратив зеленый чай в золотистый. «Боюсь, что даже двух перьев будет недостаточно, чтобы прорваться через барьер», — сказал Николас. «Но я все равно попытаюсь. Просто я должен найти способ сохранять свою силу стабильной, без благословения фоса». «Я привел вас к себе, потому что хочу задать личный вопрос», — немного поколебавшись, сказал Мадокс. «Что вы чувствуете?» когда пытаетесь использовать свою силу. «Что я чувствую?» Николас не сразу смог подобрать нужные слова. «Чувствую, что она глубоко во мне, но я не могу до нее дотянуться, а она не может подняться на поверхность. Раньше я мог создавать щиты, которые не исчезали по несколько часов, мог со скоростью света перемещаться на большие дистанции, и это легко мне давалось» а теперь... теперь нет. У Николаса побагровела шея. Ему стало неловко. Он отвык говорить о таких вещах. Отец отказывался его слушать. Риан умер. А мать беспокоить он не хотел. Он даже не пытался объяснить это Таисии, ведь она пользовалась другим источником магии и вряд ли поняла бы, о чем он говорит. К тому же он боялся, что в результате она сочтет его жалким и ничтожным. Матокс с задумчивым видом промычал что-то себе под нос, потом сказал. «Между тогда и сейчас что-то должно было произойти». Николас вспомнил об их с Рианом жестокой игре, когда смех сменялся раздраженными криками и наоборот. «Какое-нибудь...» травмирующее событие, трагическое, как смерть, могло заблокировать вашу магию. Тихо сказал Мадокс. Поверьте, такое случается. Одна моя тетка была Лумином, но после смерти ее мужа, Витаэна, она до конца своих дней не могла в полной мере использовать свою силу. О чем ты? Хочешь сказать, что если я перестану скорбеть о брате, моя магия вернется? «И вы, и я, мы оба знаем, что скорби нет конца. Выход один. Надо научиться жить с ней и при этом не позволять ей подчинить себя». У Николаса засоднило горло, как будто он кричал несколько часов подряд. Он попытался сделать глубокий вдох и закашлялся. «Простите. Понимаю, это не мое дело», поспешил добавить Мадокс. Я просто пытаюсь помочь. Помочь, чтобы его люди и он сам смогли вернуться в Салару. На самом деле их не волновало положение, в котором оказался Николас. Но дело было не в этом. Главное это то, что он мог изменить жизнь этих людей. А это были его люди, пусть даже находясь среди них, он чувствовал себя чужаком. Он мог положить конец их страданиям, открыв портал в их мир, мог попытаться залечить десятилетиями наносимые им психологические травмы. И, подобно Врине, он мог осветить свой путь пером бога Фоса. «Как?» Николас запнулся и начал снова. «Как ты с этим живешь?» Мадокс заметно расслабился. «Сначала...» Надо просто принять то, что уже случилось. Но как раз этого и не мог сделать Николас. Не мог смириться с тем, что больше никогда не услышит смех Риана, не будет злиться из-за его подначек, не будет с ним спорить, а потом разговаривать всю ночь о разных пустяках, и ближе к рассвету брат тихо не скажет ему, что все будет хорошо. Как можно такое принять? Как можно надеяться на то, что все будет хорошо, если рядом нет уверенного в этом Риана». Николас допил чай и поставил чашку на стол. Встал и поклонился Мадоксу. Тот даже вздрогнул от такого неожиданного жеста. «Спасибо, что уделил мне время», — сказал Николас. «Завтра я вернусь, и мы попробуем еще раз». «Конечно, милорд». Мадокс тоже встал и поклонился. Естественно, гораздо ниже, чем Николас. Я верю, что вы все исправите. Ну, хоть один из нас верит, подумал Николас. Ближе к полудню небо затянули низкие облака. Николас отнесся к этому, как к подарку свыше. Последнее время, всякий раз глядя на солнце, он чувствовал огромную тяжесть на сердце. Как ни странно, но также он отнесся и к доставленному посланию, ведь оно, пусть и ненадолго, отвлекло его от бесконечно крутившихся в голове тревожных мыслей. Вообще-то, он ожидал, что это очередной вызов от Дамари, но послание было написано незнакомым небрежным почерком, и его автор, представившийся как информатор, просил о встрече на площади у библиотеки. Библиотека — располагалась в нескольких кварталах от университета. Это было высокое здание с толстыми стенами, декоративными арками и цветочными карнизами. Николас стоял, прислонившись к стене, и совершенно не представлял, чего ему ожидать. Колокол в открытой башне на крыше пробил два часа пополудни. Наисветлейший! Ты пришел!» Николас инстинктивно потянулся к ножу на поясе. Молодой человек, умудрившийся незаметно подойти к нему сбоку, примирительно поднял руки. Это был Финн в длинном сером плаще с поднятым воротником. «Тихо, тихо! Я не хотел тебя напугать!» Николас расслабился. Лукс потянул его за кошелек, но он не обратил на него внимания. «Значит, информатор — это ты?» «Звучит как-то слишком уж официально, но да, это я». Николас ждал, что Фин скажет дальше, но тот просто смотрел на него, как будто бы разглядывал его лицо. Они молчали. Тишину нарушали только приглушенные голоса гуляющих. Людей было меньше обычного». Но по площади все равно бродили уличные торговцы с шестами на плече, на которых раскачивались ярко-красные мешочки с перцем, подвески-талисманы, призванные защитить от злых духов и прочие мелочи. Двое детей бегали по кругу и напевали старинные куплеты про монстров, пока их, наконец, не приструнила строгая мамаша. От фургончика неподалеку доносился аромат приправленного марианскими специями тушеного рагу, которые подавали на лепешках из маниоки. День был наполнен тяжелыми тенями цвета олова и сланца. Ветер кусал Николаса за открытую шею, словно хотел предупредить о грозящей опасности. — Ну и? — нетерпеливо сказал Николас. — Говори. Это ведь ты меня сюда позвал? — И ты пришел. Финн скрестил руки на груди и немного нервно рассмеялся. — Не скрою. Я удивлен. Николас вдруг понял, в чем дело. Он носил этот браслет в кармане с того дня, когда Фин в костюме слуги предпринял неудачную попытку подкатить к нему с подносом тарталеток. Николас вытащил из кармана браслет с серебряным амулетом в форме дерева и протянул его Фину. Я собирался найти тебя на празднестве во дворце и вернуть его, но не был уверен что в тот вечер ты будешь там прислуживать. Если тебя там не было, оно и к лучшему, учитывая случившееся». Финн, с неподдельным удивлением, посмотрел на браслет и с нежностью погладил пальцем серебряный амулет. «Я... спасибо». Он попытался одной рукой завязать браслет на запястье. Николас, глядя на его мучение, не выдержал и решил помочь. У Фина были длинные тонкие пальцы, Крутое, как холм запястья, и плоское, как равнина ладонь. Когда Николас завязал браслет, Фин выдохнул так, будто все это время задерживал дыхание, широко улыбнулся, глянув на браслет, но уже в следующую секунду стал серьезным. «Вообще-то, я назначил тебе встречу как раз из-за празднества во дворце, то есть из-за того, что я там увидел». Николас похолодел, Огляделся по сторонам и, схватив Фина за локоть, потащила его в переулок за библиотекой. «Так ты там был?» «Не в зале торжеств, но да, я там был». Когда все началось, как раз проходил между залом для прислуги и залом торжеств. Финн замолчал и многозначительно посмотрел на кошелек на поясе у Николаса, из которого просачивался свет лукса. Николас со вздохом открыл кошелек И Лукс выбрался на волю. «Потрясающе!» Финн протянул руки вперед, и Лукс проплыл вокруг его запястье, как обнюхивающий незнакомца, любопытный щенок. «А ты очень даже славный, когда не пытаешься меня связать!» Николас поднял руку, и Лукс, вытянувшись, превратился в тонкий браслет у него на руке. «Прошу, продолжай!» Финн откашлялся. «Хорошо!» Когда я шел из кухни в зал торжеств, мимо меня кто-то проскользнул. Проскользнул так быстро, что я вроде бы ничего такого и не заметил. Я даже шаг не сбавил и только немного позже понял, что тот человек был в маске черепи. Николас вспомнил рапорт Риши, в котором она точно так же описывала человека, стоявшего за атакой на некрополь. «Как один человек мог контролировать такое множество духов?» «Неужели ожерелье Лешьева кара действительно обладает такой громадной силой?» «Почему пришел с этим ко мне?» — спросил Николас. «Почему не обратился к кому-нибудь во дворце?» Финн переступил с ноги на ногу. «Но ты ведь состоишь в спецподразделении?» «Верно». Однако Николас все равно чувствовал, что-то здесь не так ты мог пойти к своему непосредственному начальнику или к одному из советников, а уже они отвели бы тебя к дону Дамари для дачи показаний. Писать напрямую наследнику это может стоить тебе места. Фин резко втянул воздух сквозь зубы. Николас понял, что он подразумевал, и ему сразу стало стыдно. Он порой забывал о том, какой властью обладает, будучи аристократом, связанным с королевской семьей и священнослужителями. Он по щелчку пальцев мог изменить жизнь простого человека, и его отец пользовался этим преимуществом как косарь-косой. «Прости», — пробормотал Николас, — «я просто немного растерялся». «Ничего страшного, наисветлейший, не волнуйся». Фин медленно кивнул. «Можешь звать меня Ник?» Финн снова втянул воздух сквозь зубы и одними губами повторил его имя. «Что-нибудь еще о том человеке можешь сказать?» Перед следующей встречей с королем ему надо было собрать как можно больше информации о случившемся на празднестве. Недовольство Фердинанда или, что еще хуже, недовольство отца могло дорого обойтись Николасу. Варен ясно дал это понять, когда указал сыну на то, что он во время ночи богов должен в наилучшем свете представить королю их дом. Но после разговора с Мадоксом... Надо просто принять это. Он больше не был уверен, что сможет это сделать. Фин уже начал рассказывать, и Николас встряхнулся. Ожерелье из костей. Фина передернула. И еще мне показалось очень странным то, откуда он шел. «О чем ты?» «Ну...» — Фин потер нос, как будто замерз. «Не знаю, насколько ты знаком с планировкой зала торжеств, но попасть туда или выйти оттуда можно только через главный вход, если не идти по коридору, который соединяет главное здание дворца с залом прислуги. А раз уж я заметил его в зале прислуги возле кухонь, значит...» Он шел не из зала торжеств, а из дворца, — закончил Зофина Николас. А еще получалось, что этот человек мог пробраться во дворец, чтобы на время оживить тело Лезара и выкрасть ожерелье. Стало быть, он либо работает на них изнутри, либо... либо он сам благородных кровей. Николас вспомнил, как после первой атаки заклинателей По городу поползли слухи, что в этом как-то замешаны Вакара. Вспомнил и то, как Ришу нашли в усыпальнице. Она была одна, без сознания, а останки лешьи превратились в маленькую горку пепла. Николасу словно кинжал под ребра вонзили. Риша не могла быть связана с заклинателями. Или все-таки могла. Сколько Николас знал Ришу, она всегда была самой надежной и честной. Вся жизнь Николаса пошла под откос. Он не мог смириться с еще одной потерей. Рион, его сила, Таисия. Надо просто принять это. Дыхание Николаса участилось, в горле засаднило. Ему вдруг стало холодно, закружилась голова. «Ник, эй, что с тобой?» У Николаса потемнело перед глазами, а когда прояснилось, он понял, что сполз по стене на землю, и перед ним на корточках сидит Финн. «Что случилось?» — встревоженно спросил Финн. Николас прижал руки к груди, как будто хотел от чего-то защититься. Финн положил руку ему на плечо, и Николас почувствовал такую тяжесть, словно якорь придавил его к каменистой земле. «Я не могу это принять!» — прошептал Николас. «Что принять?» — переспросил Финн. «Мы оба знаем...» что скорби нет конца. Выход один. Надо научиться жить с ней и при этом не позволять ей подчинить себя. Но он никогда не смог бы последовать совету Мадокса, не смог бы взять и примириться с горем, как с приятелем после драки. Скорбь была как петля у него на шее. Она не отпускала и тянула его за собой из одного дня в другой. Он не сможет подойти к ночи богов с высоко поднятой головой. Скорбь притащит его на аркане и выставит в самом жалком виде перед королем, аристократами и простыми людьми. И все взгляды устремятся на него, как мухи на разлагающийся труп. «Моя сила!» Николас сцепил руки, а Лукс сполз с его запястья и заскользил между пальцами. Я больше не могу использовать ее с той же легкостью, что раньше. И это теперь, когда мне без нее просто не обойтись. Все ждут, что я помогу, что положу конец этим атакам. А я не могу. Не могу. Финн молчал и не двигался с места. Трудно было понять, какое впечатление произвело на него это признание Николаса. А Николас не сознавал, что делает и что говорит, и почему ему кажется, что если он замолчит, то невысказанные слова сожрут его изнутри и уничтожат то, что еще от него осталось. Ему не с кем было об этом поговорить, его никто бы и не понял, во всяком случае не так, как он того хотел. Афин был незнакомцем, незаинтересованным и беспристрастным. Он не знал Николаса так, как его знали остальные. Недавно кое-кто сказал мне, что скорбь может стать преградой между Лумином и его магией. В продолжал Николас. Сказал, что если я примирюсь со своей скорбью, моя сила станет прежней. Николас горько усмехнулся. Только этого не будет. Финн обдумал услышанное и осторожно спросил, «Почему ты так в этом уверен?» Фос отказывается благословить меня, отказывается говорить со мной. И думаю, я знаю, почему. Я знаю, почему он отлучил меня от моей силы. У Николаса слезы набежали на глаза. «Потому что это моя вина». «В чем ты виноват?» Финн крепче сжал его плечо. В смерти моего брата. В том решении не было ничего необычного. За свою жизнь он принимал тысячи глупых решений. Тогда они всей семьей отправились на юг, путешествовали по вулканическим землям в окрестностях Сенизы, откуда была родом его мать. Тамошняя еда казалась Николасу слишком острой, а воздух слишком влажным. Но ему нравилась природа, нравились походы по сельской местности и по сверкающим на солнце соляным равнинам. Они с Рианом даже попытались принять участие в сборе соли для Нексуса. Из их загородного поместья открывался прекрасный вид на вулкан, который местные жители называли Сердце Деи. По ночам они с братом наблюдали за тем, как вулкан выплевывает в небо яркие языки лавы, а потом... Она бесчисленными ручейками сбегает по склонам и затухает в черных расщелинах, так и не добравшись до его основания. В горячем влажном воздухе всегда немного пахло серой. Николасу захотелось подобраться ближе к сердцу Деи, и однажды вечером они с Рионом незамеченными ускользнули из дома. Подойти совсем близко не получилось. Падающий с неба пепел забивал нос и рот и не давал дышать поэтому они решили разведать местность вокруг вулкана. Кое-где им удавалось полюбоваться медленно сползающими по склонам вулкана пузырящимися потоками магмы. По пути натыкались на базальтовые плиты и небольшие гребни, которые выделяли пахучие газы. А еще видели множество странных тварей, от ящерец до каменных великанов, притворяющихся глыбами сланца и легендарного титана, обитавшего в жерле вулкана. Но Николас ничего не знал о пепельных мухах. Эти насекомые обитали на юге и были на редкость крупными. Он очень удивился, увидев их красные тела и переливающиеся всеми цветами радуги крылья. Сначала Николас, как завороженный, разглядывал их с раскрытым ртом, а потом, когда услышал их жужжание, Испугался, и первобытный инстинкт подсказал ему, надо бежать и как можно дальше. Однако было уже поздно. Мухи три раза укусили Риана, оставив у него на шее треугольную красную опухоль. Спрятать укусы от родителей не удалось, и на следующее утро за завтраком им пришлось выслушать целую лекцию. Но не до конца. Риан прямо за столом потерял сознание. Эту болезнь местные называли пепельная лихорадка, и она была одной из причин, по которым они предпочитали держаться подальше от сердца Деи. Родители призвали самых лучших врачей и аптекарей Синизы. Риана поили разными целебными настойками и даже оборачивали в пропитанные спиртом морские водоросли. Но ничего не помогало. Жар не спадал, а три укуса превратились в красную сыпь которая расползлась по всему телу. Риана со всеми предосторожностями перевезли обратно в Нексус, но и там все попытки его излечить оказались безуспешными. Приглашенные врачи, даже придворные, опустили руки. Лекарства от этой болезни не было. Риан впал в кому. Николас часами сидел у постели брата, слушал его прерывистое дыхание — вытирал взмокший от пота лоб. Он сам вызвался мыть брата, поить его, менять ему подкладное судно. Однажды утром он проснулся и, как обычно, сразу пошел в спальню Риана. Но на полпути услышал страшный вой матери и остановился, как вкопанный. Этот вой словно пригвоздил его к полу. Он стоял, пока мимо него сновали слуги, и не двинулся с места, когда мимо пробежал отец. Финн слушал, а у Николаса в ушах звенел вой матери. С того дня отец стал смотреть на него другими глазами. «Это из-за меня он умер», — прошептал Николас. Лукс протиснулся между его ладоней и слабо замерцал. «И Фос наказывает меня за это. Прости». Я не должен был все это тебе рассказывать. «Я ведь едва тебя знаю, и теперь ты, наверное, думаешь, что я жалкий слабак». Но лицо Фина не выражало презрения, и он не был растерян. Наоборот, спокойно и с некоторой тревогой смотрел на Николаса. «В том, что случилось, нет твоей вины. Твой брат сам решил пойти с тобой». «И ты не знал об опасности?» Финн почти слово в слово повторил то, что несколько лет назад говорила ему Таисия, когда они лежали в его постели, и она, пытаясь успокоить, гладила его по волосам. Но тогда эти слова не принесли Николасу облегчения, как не принесли облегчения сейчас. «Но я понимаю», — продолжал Финн, «этого бы не случилось», если бы ты не был таким импульсивным. Мы все совершаем импульсивные поступки, и это порой ни к чему хорошему не приводит. Я сам столько дел наворотил, и все еще жду, что кто-нибудь надерет мне зад. Потому что знаю, расплата ждет каждого. Просто с тобой это случилось немного раньше». Николас не сознавал, что плачет, а Финн смотрел на слезу, которая скатилась по его щеке и повисла на подбородке. «Ты был ребенком, который хотел весело провести время». Финн большим пальцем вытер слезу. «О боги! Ты сейчас еще ребенок!» «Вообще-то, я наверняка старше тебя», — пробормотал Николас. Финн тихо рассмеялся. «Я просто хочу сказать то, что случилось, очень паршиво» и этого уже не изменить, но это не твоя вина. Ты не убивал своего брата, и твой бог не наказывает тебя. Ты сам себя наказываешь, и, возможно, если ты сможешь себя простить, твоя сила вернется». Это было так же невозможно, как смириться с тем, что Риан ушел навсегда. Он заслужил каждое резкое слово отца и все, проведенные с матерью, наполненные безразличием минуты. Но Николас понимал, что теперь это касается не только его одного. И вместо того, чтобы отгородиться от скорби, как советовал ему Мадокс, он должен был ее перенаправить, использовать знания о своем провале, чтобы защитить других. Граждане Нексуса не должны жить в страхе. Они этого не заслужили, а беженцы – Должны вернуться домой. Они имеют на это право. Ему не стать таким, как Врина, с благословенным пером фоса в руках. Но он — Николас Кир. У него вестник солнца. Он законный преемник своего брата. Он сможет провести своих людей сквозь тьму.